***Слава двенадцатая. ***Ромашка. ***В двенадцатом часу ночи я простился с Че и вернулся к себе. ***Поздний час для гостей. ***Но меня ждал гость. ***Правда, не но все-таки гость. ***Портье сказал «К вам!» ***И навстречу мне поднялся Ромашка. ***Нужно полагать, что он не только душой, но и телом ***приготовился к этому визиту. «Потому что таким роскошным я его еще не видел. Он был в каком-то широком пальто стального цвета и в мягкой шляпе, которая не сидела, а стояла на его большой, неправильной голове. От него пахло одеколоном». «А, ромашка?» — сказал я весело. «Здравствуй, сова». Кажется, он был потрясен таким приветствием. «А, да». «Сова», — ответил он, улыбаясь. «Я совсем забыл, что так меня называли в школе. Но удивительно, как ты помнишь эти школьные прозвище Он тоже старался говорить в непринуждённом духе. «Я, брат, всё помню. Ты ко мне?» «Если ты не занят». «Ничуть», — сказал я. «Абсолютно свободен». В лифте он всё время внимательно смотрел на меня. Как видно, прикидывал, не пьян ли я. И если пьян, какую выгоду можно извлечь из этого дела? Но я не был пьян. Был выпит только один стакан вина за здоровье великого летчика и моего старшего друга. «Вот ты где живешь», — заметил он, когда я вежливо предложил ему кресло. «Хороший номер». «Ничего». Я ждал, что сейчас он спросит, сколько я плачу за номер. Но он не спросил. «Вообще, это хорошая гостиница», — сказал он. «Не хуже Метрополя». «Пожалуй». Он надеялся, что я первый начну разговор. Но я сидел, положив ногу на ногу, курил и с глубоким вниманием изучал правила для приезжающих, лежавшие под стеклом, которым был покрыт письменный стол. Тогда он вздохнул довольно откровенно и начал. «Саня, нам нужно поговорить об очень многих вещах». — сказал он серьезно. — И мы, кажется, достаточно культурные люди, чтобы обсудить и решить все это мирным путем. Не так ли? Очевидно, он еще не забыл, как я однажды решил все это не очень мирным путем. Но с каждым словом голос его становился тверже. — Не знаю, какие непосредственные причины побудили Катю внезапно уехать из дому, но я вправе спросить. Не связаны ли эти причины с твоим появлением? — А ты бы спросил об этом у Кати, — отвечал я спокойно. Он замолчал. У него запылали уши, а глаза вдруг стали бешеные, лоб разгладился. Я смотрел на него с интересом. — Однако мне известно, — начал он снова немного сдавленным голосом, — что она уехала с тобою. — Совершенно верно. Я даже помогал ей укладывать вещи. «Так», — сказал он хрипло. «Один глаз у него теперь был почти закрыт, а другим он косил. Довольно страшная картина. Таким я видел его впервые». «Так», — снова повторил он. «Да, так». М «Да». Мы помолчали. «Послушай», — начал он снова, «мы с тобой не договорили тогда на юбилее Кораблева». «Должен тебе сказать, что в общих чертах я знаю эту историю с экспедицией Святой Марии. Я тоже интересовался ею, так же, как и ты, но, пожалуй, с несколько иной точки зрения». Я ничего не ответил. Мне была известна эта точка зрения. «Между прочим, тебе, кажется, хотелось узнать, какую роль играл в этой экспедиции Николай Антонович. По крайней мере, так я мог судить по нашему разговору». Он мог судить об этом не только по нашему разговору, но я не возражал ему. Я ещё не понимал, куда он клонит. «Думаю, что могу оказать тебе в этом деле серьёзную услугу». «В самом деле?» «Да!» Он вдруг бросился ко мне, и я инстинктивно вскочил и стал за кресло. «Послушай, послушай», — пробормотал он, — «я знаю о нем такие вещи, я знаю такую штуку, у меня есть доказательства, от которых ему не поздоровится, если только умею взяться за дело. Ты думаешь, он кто?» Три раза он повторил эту фразу, придвинувшись ко мне почти вплотную, так что мне пришлось взять его за плечи и слегка отодвинуть, но он этого даже не заметил. «Такие штуки, о которых он сам забыл!» — продолжал Ромашка. — В бумагах! Конечно, он говорил о бумагах, взятых ему вышемирского Я знаю, от отчего вы поссорились. Ты говорил, что он обокрал экспедицию, и он тебя выгнал. Но это правда. Ты оказался прав. Второй раз я слышал это признание, но теперь оно доставило мне мало удовольствия. Я только сказал с притворным изумлением. — Да что ты? — Это он! С каким-то подлым упоением повторил Ромашка. «Я помогу тебе! Я всё отдам! Все доказательства! Он у нас полетит вверх ногами!» Нужно было промолчать, но я не удержался и спросил. «За сколько?» Он опомнился. «Ты можешь принять это как угодно», — сказал он. «Но я тебя прошу только об одном — чтобы ты уехал». «Один?» да «Без Кати?» «Да». «Интересно. То есть, иными словами, ты просишь, чтобы я от нее отступился?» «Я люблю ее», — сказал он почти надменно.